Тридцать три. а м а н д а р о Берти посмотрела на метель через овальное окошко на входной двери и поморщилась. Сегодня на почту не пойду, подумала она. Почта играла большую роль в жизни Аманды. Обычно она дважды в день ходила в почтовое отделение Окуда. Почтовые работники круглыми сутками сортировали корреспонденцию, складывали ее в мешки и наполняли абонентские ящики. Аманда занималась мониторингом СМИ по почте, и почты ей жизненно необходима. Единственный минус с такой работой никакой личной жизни. Другие люди даже п о ч т а л ь о н ы наслаждались благами нормальной жизни. На крыльце ее дома снег собирался в сугроб. Даже через запертую наружную дверь она чувствовала пульсацию холода, его настойчивое приглашение выйти на улицу и страдать. Ветка щелкнула в камине за ее спиной. Осень ю о н а собрала сухостой и хворост заднего двора и сложила подбрезент на заднем крыльце. Камин довольно скромный, но облицован яркой плиткой. Он обеспечивал ее крошечную гостиную теплом и светом. Большую часть пространства на втором этаже занимали пачки с бумагой, определяющие ее работу. Нью-йоркские и Чикагские журналы неплохо платили за внимательность и готовность воспользоваться ножницами, когда нужно. Амада н никогда не испытывала недостатка в газетах. Она спала в спальне на первом этаже, жила внизу и работала наверху. Она оценила четкое разделение между работой и какой личной жизнью? Спросила она себя снова. Ее собственный призрак, полупрозрачное отражение в овальном окне, помог ей задать этот вопрос. Крандашом она отодвинула кружевную занавеску на полукруглом дверном окне. Лак на ногтях еще не высох. Ногти идеальной формы, безупречное покрытие, база и лак. У кого еще было время на такой безупречный маникюр? Только у тех, кто не ходил на свидания. В окне отражался цвет ее глаз, поразительная васильковая голубизна. Круз сразу обратил на них внимание. Аманда уже забыла Круза. Всего двадцать девять, но уже много седины в ее кудрявых черных волосах. Семейная черта. Все родственники сидели к тридцати годам. Младшая сестра Дженна полностью посидела в выпускном классе. Ее волосы густые, и здоровые, но полностью белые. д ж е н н у иногда звали Джин, Аманду Эми. Она ненавидела это имя, но оно приклеилось к ней в начальной школе. Аманда хорошо училась, а д ж е н н а ходила на свидания. Каждый из них родители купили по дому, они жили в районе Рассетран, и рассчитывали, что дочери п о с е л я т с я не п о д а л е к у д ж е н н а продала свой, как только оформила документы, взяла наличные и сбежала в Колорадо. Время от времени она звонила из Болдера, Денвера или другого города. Звонки становились все более редкими. Теперь она связывалась с а о м а н д о й только, чтобы поздравить ее с днем рождения. Три последние рождественские семейные встречи Дженна пропустила. Собственный дом олицетворял надежность и стабильность. У нее был свой задний двор, свое крыльцо, своя подъездная дорожка. Она делала идеальный маникюр, когда ходила на рынок, почту или в гости к родителям. Ее одежда всегда выглядела безупречно. Дома у нее были работа, книги, камин и горячий чай, чтобы согреться. Кабельное телевидение являлось ее окном во внешний мир. Родители подарили его Аманде на Рождество. Когда она купит машину, п е р в ы й платеж тоже сделает с помощью родителей. Ей почти тридцать, и она старое дело. Иногда казалось, что Джена была не такой уж безумной. Она мечтала уехать отсюда. С возрастом м а а поняла, что мечты не всегда совпадают с будущей реальностью. Ей нужно уехать. Осознание этого не придало ей решительности. В сложившейся ситуации не только ее вина. Она была хороша собой и встречалась с мужчинами. Это началось позже, в то время как школа была закрытым миром, колледж открывал новые горизонты. В нем не было ни группировок, ни иерархии. В колледже все начинали с нуля. Впервые она переспала с мужчиной в двадцать один. Со следующим только через год. Затем последовали два года беспорядочных связей, а потом она окончила университет. Почему мужчины такие странные? Как-то раз она спросила у Джены н после вечернего бренди, потому что люди не всегда соответствуют ролям, которые ты для них придумала, ответила ей Джена. н Аманда раздумывал над этим какое-то время. Она любила размышлять, обдумывать варианты. Она покраснела и захотела что-нибудь сломать, когда поняла, что ее кровать, ложе старой девы. Аманда наконец осознала, что дело не в ней, а в Чикаго. Тут очень сложно познакомиться с добрыми приличными мужчинами, особенно в такую собачью погоду. Она наблюдала за штормом, держа чашку чая в руке. Снег засыпал все вокруг, миром правила белая мгла, никаких отличительных черт, никаких деталей. Огромного многоквартирного дома на углу было совсем не видно. Она знала, что он стоит там, весь из красного кирпича, но сейчас его не разглядеть. Аманда почти поверила в то, что он полностью исчез с лица земли. На его месте пустота. Дверное окошко запотело от тепла ее чая. Родители постоянно спрашивали, с кем она встречается, чем делали только хуже. Этот вопрос противопехотные мины поджидал ее в каждом телефонном звонке, в каждом обычном разговоре. Будь она проклята, если позволит, принудить себя выбрать неподходящего партнера. Когда дело доходило до знакомства с родителями, обычно им совершенно не нравился тот, с кем она встречается. Они никогда не простили Аманду за то, что пару лет назад она потеряла того, кто пришелся им по душе. Потеряла, словно она положила Майкла не в ту папку. Так началась ложь в спасение, безобидные выдумки, позволяющие ей не сойти с ума. Во время разговоров она намекала, что кое с кем встречается, спасибо за беспокойство, и да, он очень хороший. И меняла тему. Она придумывала подробности воображаемых свиданий и, как бы между делом, снабжала ими родителей. Ее рассказы звучали правдоподобно. Из газетных статей, которые Амада н просматривала и отбирала, она знала, насколько важны детали, кто, что, почему. Где, когда и как ответы на эти вопросы должны содержаться в первом параграфе? Это главный признак качественного репортажа. В последнее время мать стала требовать больше подробностей. Она все раскладывала по полочкам и никогда ничего не забывала. В глубине души Аманда боялась стать такой же, как ее мать. Но полная противоположность была не менее опасна. Воображаемый мужчина Аманды больше не может сохранять анонимность. Скоро мать захочет знать его имя. Аманде придется его придумать. Она вздрогнула от неожиданности. На к р ы л ь ц е сидел черный кот. Его шерсть покрыта снегом. Наверное, он ее увидел и забрался на к р ы л ь ц о Возможно, двигался под толщей снега, скрываясь от бурана, как субмарина прячется от штормовых ветров. Она впустила его. Не задумываясь, на улице он погибнет. Аманда отодвинула задвижку и подняла крюк замка. Она не ожидала, что на улице вдали от камина так холодно. Порыв ветра чуть не ударил Аманду в лицо дверью ее собственного дома. Температура воздуха казалась арктической и пугала. Кот мгновенно проскользнул в дом, Аманде пришлось подпереть дверь плечом. Ветер не давал закрыть ее. Она переживала о закаленном стекле дверного окна, которое успело покрыться инеем. Если внешняя дверь не выдержит, наступит конец. Она заперла замок в надежде, что он выдержит до конца шторма. Кот расположился у камина и начал ритуальное вылизывание. Привет, Киска. Он не видел в женщине угрозу. Спорим, что ты хочешь есть. Она дала ему консервированного тунца и немного молока. Кот привел свою ш о р с т к у в порядок и замурлыкал, когда она взяла его на руки. Они потерлись носами, как э с к и м о с ы Думаю, ты захочешь здесь остаться на какое-то время. а м а н д а знала, что рассказывает о кошках, впустившие их люди. Это самец. Что-то заставило Аманду заглянуть ему под хвост. В такой день оставалось только сидеть у огня. Закутавшись в одеяло, без сомнения, ее новый кот разделит с ней теплое гнездышко. Она будет пить чай, смотреть кино и читать толстый скучный роман, в котором можно найти имя для воображаемого жениха. Когда Аманда наткнулась на имя, оно показалось прямолинейным, серьезным, классическим, американское имя, нормальное с налетом академичности в полной форме. Да, она задремала на диване с чувством... исполненного долга. Когда проснулась, кот сидел рядом, словно жил с ней всю жизнь. Камела уснула. Когда Баш вернулся, они долго и не красиво ругались из-за событий, произошедших после того, как он уехал из офиса Рапитографикс. Некоторые подробности Баш предпочел бы опустить, например рассказ о Ямайке и судьбе Джонатана, но к а м е не ь отстанет, пока все не узнает. Если бы он рассказал ей все без купюр, его жизнь превратилась бы в кислотный кошмар ведь так. Камела уснула, и Баш смог вытащить из с т а й н и к а огромный автоматический пистолет, который достался ему после поединка с Марко. Он спрятал его в чехол для одежды вместе с двумя тысячами долларов, полученными от Ямайки в бездонной чашке после их разговора. Боже, какая она находчивая! Ямайка помогла подготовить ему. Рассказ об о всем, начиная с абсурдных событий в Кенелворд Армс и заканчивая оказанием первой помощи в туалете бездонной чашки. Пистолет Auto Ordnance Action Express 41 калибра, заряженный патронами центрального воспламенения. Смертоносная пушка — оружие гангстеров. Баш приобрел коробку патронов и проводил поздние вечера за работой, проверяя детали, заряжая обойму. Чувствовать тяжесть пистолета в руке было приятно. Ямайка дала ему номер своего автоответчика, но он понимал, что звонить бесполезно. Она уже далеко. Деньги плата за то, что Баш помог ей, сказала Ямайка, и за то, что он друг Джонатана. Баш все еще не разобрался, как это понимать. Впервые в жизни я плачу мужчине, рассмеялась она. Я имею в виду деньги. Он улыбнулся, потому что не хотел выглядеть глупо, словно я майка ударила его током. Ему было немного не по себе. Он положил пистолет на кофейный столик и закончил четвертую бутылку тихони за вечер. Было за полночь. В последнее время ему удается проводить так мало времени в одиночестве. Он сообщил Камеле, что Джонатан уехал. Не оставив записки и не попрощавшись, Чикаго оказался ему не по душе. Камела предположил, что он вернулся в Техас, чтобы помириться с этой женщиной Амандой, и у Баша не было сил ей возразить. Он снял магический шар со стойки для стереосистемы и тот послал его нахуй. Баш снова посмотрел на пистолет. Он живо представлял себе мир, в котором у всех есть такие пушки. Раньше его называли преступным миром. Он поставил шар на место. Сегодня игрушка его не забавляла. Баш выпил п и в о за Джонатана, уже не в первый раз. Хорошее настроение покинуло его. Он решил потрясти снежный шар, который Джонатан так любил, но когда пальцы коснулись стекла, Баш решил оставить его в покое. Снег лежал на дне, погребая под собой скелетики.